Глава седьмая. На подоконниках в гостиной выстроились дешевые пластиковые горшочки для цветов. С надеждой как-то перехитрить семена и убедить их, что уже пришла весна, Ася давно рассталась. А когда все же заглядывала проверить, все смотрелось так, как она и ожидала. Никаких перемен, ничего, кроме голой бурой земли. Наверное, оно даже и к лучшему. Если б семена дали всходы, сходы, а те выросли из горшочков, что бы она с ними делала? Зима не выказывала признаков слабости, а значит, и высадить их на открытом грунте было невозможно. В садоводстве Айса не разбиралась, а попробовать решила, услышав разговор двух женщин, работавших вместе с ней в муниципалитете, и рассуждавших о том, сколько они сэкономили, выращивая летние цветы из семян. Заразившись их энтузиазмом, Айса приступила к делу вскоре после Нового года. Отчасти причиной поспешности была усталость от суровой зимы. Мысли о фиалках и бархатцах бодрила. Прошлым летом Айса так и не смогла порадовать себя цветочками на своем маленьком участке. Но теперь все смотрелось так, что она выбросила деньги на ветер. Айса постучала в большое окно. Потом приоткрыла то, что поменьше, и окликнула игравших во дворе детей. «Пора домой, ужин готов». Упакованные в куртки, шапки и шарфы они обернулись и посмотрели на нее. Щеки в обоих горели на морозе. Между ними выселся снежный холмик, предположительно снеговик, слепить которого они собирались. «Поторопитесь, а то все остынет», — добавила Айса в расчете на соседей, которые могли ее услышать. Ничего горячего, что могло бы остыть, у нее не было, если не считать горячим блюдом тосты. Да и какой смысл готовить что-то более трудоемкое, если дети все равно не оценят? К тому же горячие они получали ежедневно на обед в саду. Так что на ужин им обычно доставались хлеб, скир и холодная ливерная колбаса. Скир – традиционный исландский молочный продукт, нечто среднее между сметаной и творожной массой. Ребят этот вариант устраивал, а раз так, то зачем что-то менять? Хватит того, что она подчинялась другим правилам, когда жила с Торвальдюром, выражавшим мнение, неизменно уничижительное, обо всем, что делали дети или она. Как он должно быть счастлив теперь – Одиногий и свободный. Карлота и дади неохотно потянулись через небольшую заснеженную лужайку. Шли они, свесив руки, будто обледеневшие варежки тянули их вниз. Входная дверь открывалась прямо в гостиную. Именно наличие участка и толкнуло Айсу на рискованный шаг — купить квартиру, которая была ей непосредством. Похвастать зарплатой она не могла, а став матерью-одиночкой, не могла взять и подработку. Было бы, конечно, практичнее, и по финансовым причинам, и ради душевного спокойствия, не пришлось бы жить в постоянном страхе, что какому-нибудь преступнику достаточно разбить окно, чтобы попасть в дом, купить квартиру на втором или третьем этаже. Ей всегда нравился свежий воздух, но после переезда она уже не могла спать с открытым окном. Стоило только закрыть глаза, как ей видела тянущаяся к фиксатору рука. Очарованная садиком, она почему-то не предусмотрела такие сложности и думала только о том, как Карлота и дади будут играть на лужайке под ее присмотром. Вслед за детьми в открытую дверь хлынул поток холодного воздуха. Пока они отряхивались, коврик у порога успел покрыться снегом. И не только коврик, но и паркет. Тем не менее, Айса сдержалась и не выказала раздражения. Будь сейчас рядом Торвальдюр, обязательно пробурчал бы что-нибудь насчет лужицы на полу. Мой пальцем не пошевелил бы, чтобы помочь. «А ведь он звонил сегодня», — вспомнила Айса. «Пять раз. Должно быть что-то важное. Она была на работе и даже не подумала ответить, потому что его звонки ничем хорошим не заканчивались. А еще и совсем не хотелось, чтобы их перебранку слышали коллеги. «Вымойте руки, а потом приходите поесть». Айса собрала валявшуюся на полу мокрую верхнюю одежду, отнесла ее в прихожую и стала развешивать на крючки. Потом убрала из-под одежды обувь, чтобы та не промокла от тающего снега. Телефон зазвонил ровно в тот момент, когда Айса раздумывала, куда бы повесить вязаную шапочку с помпоном и эмблемой Манчестер Юнайтед, которую Торвальдер привез Дадди после конференции в Англии, за месяц до того, как она заявила, что хочет развестись. Шапочка выцвела и изрядно потрепалась, но Дадди упрямо отказывался надевать что-либо еще. «Мама, твой телефон звонит. Наверное, папа». Дадя разволновался, но из-за чего? Обрадовался из-за того, что отец пожелал поговорить с ними, или испугался, что придется выслушивать еще одну родительскую ссору? Точнее, одну сторону ссоры, потому что папу ни он, ни Карлота не услышат. Оно и к лучшему. Бедным детям и без того досталось с избытком. «Не отвечай!» Ася сунула шапочку в капюшон ближайшей куртки и поспешила в кухню, чтобы не дать сыну или дочери ответить на звонок. Когда она вошла, дади стоял держа телефон возле уха, с таким видом, будто парламент только что принял закон, отменивший его день рождения. Дай сюда. Телефон, дади, дай его мне, живее. Сын нахмурился, и она тут же пожалела, что повысила голос. Он протянул телефон. Мы ужинаем, Вальди, это не может подождать. Айс изо всех сил старалась выдержать вежливый тон. Дети не спускались с нее глаз. Они стояли вместе и, похоже, не собирались садиться, хотя скудный ужин уже ждал их на столе. От волнения Айса даже назвала бывшего уменьшительным именем, хотя после развода твердо решила никогда не обращаться к нему иначе, чем Торвальдюр, даже мысленно. Ответила бы раньше, и мне бы не пришлось звонить сейчас. Торвальдюр мог позволить себе выплеснуть злость, поскольку его дети не слышали. Впрочем, он мог бы не сдержаться, даже если бы они стояли перед ним. Так бывало уже не раз. К счастью, экс-супруг, похоже, не заметил ее оплошности с именем. Не хватало только, чтобы он подумал, будто она все еще питает к нему нежные чувства. «Я была на работе, и тебе прекрасно известно, что я не люблю отвечать на частные звонки, когда нахожусь в офисе. Хочешь сказать, ты только-только вернулась домой?» В его голосе прозвучала так хорошо знакомая ей нотка сарказма. Айса не собиралась, к его удовольствию, перечислять все то, что ей пришлось делать после работы. Мчаться в сад, чтобы успеть в положенное время забрать детей. Тащить их через толпу в супермаркете после покупки самых дешевых продуктов. Ехать домой. Заносить в квартиру покупки и загонять туда же детей. Снимать с них верхнюю одежду, раскладывать покупки. Поить детей чаем. Помогать им снова одеться и выпустить их на улицу. Закладывать вещи в стиральную машину и готовить что-то на ужин. У нее и минуты лишней не было на то, чтобы перезвонить. Но любое упоминание о трудностях в повседневной жизни прозвучало бы музыкой в его ушах, так что Айса сочла за лучшее не отвечать на вопрос: Что тебе нужно, Торвальдер? Что мне нужно? Просто знать, что вы в порядке. Не ты, понятное дело, о тебе я беспокоюсь меньше всего. Я спрашиваю о Карлоте и Даде. У них все хорошо? В какой-то момент до Айс вдруг дошло, что ее бывший и впрямь обеспокоен. Никогда раньше никаких тревожных ноток в ее голосе она не слышала, и теперь заволновалась сама. «Ты что имеешь в виду?» «Да, конечно, у них все хорошо. А почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» «Нет, ничего, просто хотел узнать». Секунду-другую Торвальдюр молчал, а потом продолжил уже совершенно несвойственным ему просительным тоном. «Ты ведь присмотришь за ними, правда?» «В чем дело, скажи мне!» Айса дернула себя. Следи за тем, что говоришь». Карлот и Дадзи уже смотрели на нее широко открытыми, встревоженными глазами. Снять напряжение она попыталась, перейдя на более спокойный тон. «У нас ничего не случилось. Вообще ничего». «Присмотри за ними. Пообещай мне». «Да что же такое со стариной Торвальдюром? С самоуверенным типом, привыкшим раздавать указания направо и налево. Представить, что он способен просить кого-то о чем-то, было невозможно». «Я всегда это делаю, и давать тебе какие бы то ни было обещания не обязана». Отвернувшись от детей, Ася торопливо вышла из кухни и прошептала в трубку, чтобы они не слышали. «Что происходит? Им кто-то угрожал?» Сначала она подумала, что, может быть, самому Торвальдюру поступила угроза от какого-нибудь преступника, которого он отправил за решетку. «Если да, ты должен мне сказать». «Теперь просила уже она» так что их отношения возвращались к прежнему статусу. Не о чем говорить. Ему никак не удавалось переключиться на нормальный тон. Совершенно не о чем. Обязательно скажи им, чтобы не разговаривали с незнакомцами и не ходили никуда с людьми, которых не знают. Он помолчал, и пауза помогла ему успокоиться. И отвечай, когда я буду звонить тебе в следующий раз. Не такая уж важная у тебя работа, чтобы нельзя было отвлечься и поговорить со мной. На этом Тор Вальдюр дал отбой. Ужин прошел в молчании. Айса пресекла все попытки детей выведать, что хотел их отец. А поскольку ни о чем другом они думать не могли, то и говорить было не о чем. Сама же она так разволновалась, что разрядить атмосферу просто не могла. Как бывало всегда, от беспокойства и тревоги у детей в первую очередь страдал аппетит, и ей пришлось на них накричать, чтобы на тарелках ничего не осталось. Оба, и Карлота, и дадя родились худенькими, у них не горели румяцем щеки, как у других детей, а поскольку они не накопили того, что называют щенячьим жиром, то и пропустить прием пищи им не позволялось. Оба пошли в отца, и, глядя на них, можно было подумать, что он произвел их на свет сам по себе, если бы не их темперамент. Они были мягкими, послушными и редко злились, в отличие, по крайней мере, в этом отношении от отца. Но кто знает... Может быть, он был жизнерадостным ребенком. Спокойной ночи. Остановившись на пороге, Айса протянула руку к выключателю. На столике между кроватями она поставила красную лампу, чтобы детям было легче уснуть в ее мягком свете. Их маленькие личики выглядывали из-под одеял. В широко раскрытых глазах застыло беспокойство. Спокойной ночи, мамочка. Мы обещаем не садиться в машину с плохими людьми. Карлотта блекло улыбнулась. Дади тоже обещает. Айса улыбнулась в ответ, уже пожалев, что предупредила детей перед сном. Неудивительно, если они проснутся от кошмаров. С другой стороны, может быть оно и к лучшему, если предупреждение лучше запомнится. Не только с дядями, дорогая. Бывают и плохие тети, не забывайте об этом. Вероятность того, что дети пострадают от женщины, а не от мужчины, была ничтожной, но поминать об этом Айса не стала. Пусть будут осторожны со всеми чужаками. Отличить плохих людей от хороших бывает не так уж просто. От такой новости у них полезли на лоб глаза. Ну ладно, хватит, спать пора. Она вышла и закрыла за собой дверь, оставив узкую щелочку. Выждав какое-то время и убедившись, что дети уснули, снова взяла телефон и набрала номер Торвальдюра, намереваясь потребовать от него объяснений. Что в конце концов происходит? Она имеет право знать, это же справедливо. Однако Торвальдюр не отвечал. Наверняка умышленно, чтобы наказать ее за то, что она не брала трубку, когда он звонил ей на работу. Айса повторила попытку несколько раз, но с тем же успехом. Спать она легла в том же неведении относительно происходящего, что и после разговора с Торвальдюром. Сон, однако, не шел, и чем больше она ворочалась и крутилась, тем активнее множились тревоги и беспокойства. Дважды Айса вставала среди ночи, чтобы проверить, надежно ли закрытое окно. Во второй раз на глаза ей попался припаркованный неподалеку незнакомый автомобиль, которого не было здесь еще полчаса назад. В темноте он казался то ли черным, то ли синим, и определить его модель вряд ли мог бы человек, не интересующийся автомобилями. Если бы ее попросили описать его, она сказала бы, что он похож на те машины, которые рисуют дети — четыре колеса, четыре дверцы, капот и багажник но подпитывали и раздували ее тревогу не форма и цвет, а не весть, откуда возникшая уверенность, что за рулем кто-то есть. Сомнения оставались, но воображение заполняло лакуны, и когда усталость наконец сморила Айсу, она уже убедила себя, что он смотрит на ее окно, или, что еще хуже, на окно детской. Проснувшись в очередной раз уже под утро, она обнаружила, что загадочного автомобиля на месте нет.